Глава пятая Проснулся утром, немного размялся. Хорошо, когда ничего не болит, не хрустит и не тянет. А еще хорошо, что я в те годы еще не начал курить. И не начну. Давно надоел этот кашель. Дед Боря читал газету, надев большие очки, из-за чего его глаза увеличились и бубнил себе под нос. Еще вчера я рассказал ему, что случилось. Само собой, честь про то, что я знал заранее, я опустил. Просто мы с Женей увидели преступление и смогли его остановить. Об остальном промолчал. Кирилл тоже ничего не выдал, как и договаривались. Удостоился от деда за это одобрительного кивка, что уже было неплохо. — Чаевать скоро будем. Женю зови, — пробурчал дед. Все равно у него, наверное, ничего нету. Кирилл сидел на крыльце снаружи. Увидев меня, поднялся. Вчера поговорить толком не успели. Я сразу вырубился и уснул, как приехал. «А как ты узнал?» Громким шепотом спросил он. «Про все это?» «Сложно сказать», — я пожал плечами. «Главное, что получилось». «А может быть, ты что-нибудь еще знаешь?» Не успокаивался брат. «Там, может, новости какие-то, или случится чего?» «С ним уже не случится, об этом я позабочусь. Об остальном пока буду помалкивать». «В общем, делай, что я говорю, и все будет нормально». Я хмыкнул и похлопал его по плечу. «К Жене пойду схожу». «Наверное, если вчера устал, то и на рыбалку потом, может?» Кирилл кивнул на гараж. Все равно днем плохо клюет. с утра надо было ехать. Да, в другой раз, Кирюха. Обязательно с тобой съездим. Класс! Время где-то часов десять утра. Я давно так долго не спал. Привык в своей обычной жизни работать на железной дороге, где в депо надо было быть почти каждый день. А вот тут что-то расслабился. Но это ненадолго. Скоро войду в колею пока не забыл. Вернулся в дом и позвонил Даша. Пятизначный номер мгновенно всплыл в памяти. 3 двадцать Но ответила ее мама, сказала, что Даша уехала с утра с отцом в деревню. Когда услышала, что это я, обрадовалась и сказала, что Даша мне обязательно перезвонит, как приедет. Добавила, что лично напомнит об этом. Ну и хорошо, что уехала развеяться. Быстрее придет в себя на свежем воздухе. Надо бы еще узнать, что там с этим уродом. Надеюсь, эту ночь он не пережил. Таких тогда не любили нигде. На улице людей мало. Я обошел большую лужу от вчерашнего дождя, направляясь к Жене. У кого-то из соседей был включен магнитофон. Доносился голос Ивана Кучина, который пел про человека в телогрейке, который по белому снегу уходил от погони. Слова вспоминались сразу, хотя песню не слышал лет двадцать с лишним. Открыл калитку. Надо же не наводить порядок у себя во дворе. Все заросло травой. Дверь в сене открыта настиж. Он хотя бы собрал бутылки и выбросил, так что можно спокойно пройти. Вошел внутрь. Женя только что вылез из-под полья и сейчас закрывал тяжелую деревянную крышку. Вид у него чуть получше, чем вчера, но после загула с китайским спиртом отходить можно долго. Хорошо хоть, что он не успел подсесть на что-то потяжелее и опаснее, что тоже возили с Китая. «Думал, может, осталось что из зимы», — ответил он, заметив мой взгляд. «Огурцы или компот, может, какой?» Он медленно поднялся на ноги, раскатал ковер на люк подполья, подошел к холодильнику и достал из него темную бутылку местного пива. Открыл крышку об стену, пиво пшикнуло. Спирты и водки нигде нет. Похоже, Женя и правда решила выходить из долгого загула. А то похмеляться ими, запой продлится еще долго. Хорошо, что он молод, а то было бы тяжелее. Пошли завтракать, позвал я. Ча! Он несколькими глотками осушил бутылку. В себя приходить надо, а деда Боря меня с пивом не пустит. Хорошее мы вчера дело сделали, волк. Успели? Ты как Чуэл. Ага. Раз ты все знаешь, Женя хитро посмотрел на меня. Когда я сдохну? Не скоро, серьезно ответил я. Теперь уже точно не скоро. Но в загула не уходи. Постараюсь. Может, ты еще что подскажешь? А то деньги кончаются. Где их взять? Еще обдумаем. Пошли. Дед с подозрением посмотрел на Женю, когда мы зашли в дом, и сурово нахмурил брови. «Отправлю-ка я Кирюху пиво тебе взять. Полечишься», — сказал он. Купить пиво в семнадцать лет тогда не составляло больших проблем. Да даже в четырнадцать лет его продавали, как и сигареты. Хотя были продавцы, которые наотрез отказывались продавать алкоголь детям, и было их немало. Зато купить можно было выпивку в любом месте, в любое время и в любой день. Почти в любом киоске всегда было спиртное. «Да не надо!» — Женя отмахнулся. «Хорош уже!» «Ну, смотри, дело молодое!» На завтрак были жареные яйца, свежие и домашние. Кирилл собрал их утром из курятника. Яичницу густо засыпали свежим укропом. Дед вообще его очень уважал и сыпал в каждое блюдо. А еще к чаю купили конфеты, которые, наверное, были только в наших сибирских краях. Фиолетовые шершавые фантики, на которых был изображен Мао Цзэдун. Привозили их массово из Китая. Снугой, но такой твердой, что вполне можно было сломать зуб или пломбу. А я помню, как лечили зубы в это время, так что не рисковал. Еще оттуда привозили китайскую колу в красных банках из алюминия. Привозил ее дядя Вася, тот самый, который возил металл в Китай. Можно было даже сдать банки ему назад, получив за это немного денег. «Машина нужна?» — спросил дед. «А то в город хочу съездить». «Езжай, пока никуда не собираюсь», — сказал я, подхватывая вилкой еще яичницей. «Завтра с парнями на железку сходим». «А сам-то что, не хочешь?» «Нет, другую работу подумываю». «Ну, смотри...» «Не бандитом же?» — он сурово глянул на меня. «Совсем нет». Дед надел кепку и темно-синий старый пиджак, которому раз в год на 9 мая прикручивал орденские планки. Сами медали почти никогда не носил, они лежали у него в шкафу. Кирилл убежал к знакомым, хотел взять фильмов посмотреть потому что Женя согласился дать нам видеомагнитофон на время, а мы пока вышли посидеть на свежем воздухе. К забору была прибита стопка старых газет, которую удерживали две деревянные планки на гвоздях. Это я прибил, еще когда учился в школе, и колотил по стопке кулаками. Теперь этим занимался Кирилл. Груши не было, но ударку надо было отрабатывать. В стороне под навесом, где зимой лежали дрова, стояла гиря на шестнадцать килограмм. Подошел и поднял. А силы еще есть. Надо бы походить в зал к Семеночу, привести себя в форму. От соседей все еще доносился Кучин. Наверное, слушали его альбом, просто меняя кассету сторонами. Сейчас он пел «Хозяин, пусти меня назад». Жаль, что не успел вчера. Женя достал сигарету из мягкой пачки радопи. Успели же. Несколько раз стукнул по газетам, но осторожно. Кулаки еще болели после вчерашней схватки. Но зато можно пинаться. Грохнуть его не успел. Женя покачал головой. Таких только одно пугает, когда сами вздыхают. Помню, когда мы были в Гудермесе, там был один такой чех. Прозвище у него было. В калитку постучали. Собаки не было, старый пес умер зимой. Нового пока не завели, но надо. Пришел дядя Сережа Лапин. Улыбающийся пузатый и загорелый мужик с толстой золотой цепью на шее и здоровенным браслетом на руке, тоже из золота. «Здорово, мужики!» Он показал золотые зубы в половину рта. Да я тут в Китай собираюсь. Макся, не хочешь со мной Кемалом поехать?» Кэмеллы это особые челноки. Многие продавцы с рынка ездили в Китай по туристической визе, но оттуда можно было вывести всего 50 килограмм багажа, что проверяли на таможне. Поэтому набирали команду Кемалов, единственная цель которых — провести с собой груз нанимателя через таможню. Платили немного, но оплачивали визу, сборы, дорогу и даже разрешали взять с собой 5 килограмм своих покупок. А цены в Китае были заметно дешевле, чем здесь. С учетом того, что многие на таможне всю одежду надевали на себя в несколько слоев, и это не считалось весом, многие подрабатывали таким способом. Так что вид туристов, которые тащили тяжеленные китайские клетчатые баулы, никого не удивлял. Но сейчас мне это было неинтересно. Что я заработаю на этом? Да и мне надо присматривать за Кириллом и Женей, и не забывать о зале Семёныча. И, конечно же, свое дело, о котором я думаю день и ночь. Нет, дядя Сережа, у нас дела. Да подзаработали бы, Лапин вздохнул. — А у Кирюшки нет загранпаспорта? К школе бы приоделся. И тебе бы вещи на осень не помешали. — Нет. — Жаль, жаль. Но смотрите сами. Он ушел. Пошел к другим соседям. — Женя хмыкнул и стряхнул пепел. Я тогда просился съездить, а он меня не взял. Хотя и ладно. Я бы там где-нибудь с китайцами закусился бы и подрался. Это точно. И водка там дешевая говорят. Тебе сейчас не до водки должно быть. Ты как тот с пятном на лбу. Женя засмеялся, но вздохнул. А, да все они те еще. Ладно. Какие планы, Волк? Не на сегодня, а вообще. Не просто же на железку устроить. Ты-то потом все равно уедешь. Планы пока примерные. Я еще несколько раз стукнул по газетам. «Надо денег для старта, собрать людей, потом помогать тем, кто попросит. Заодно оформиться официально. Но это все пока без конкретики, пока надо сосредоточиться на деньгах». «У тебя голова всегда варила?» — он потер виски. «Знаешь, я тебя даже не узнаю. У нас Камбат был один, хороший мужик, земля ему пухом. Столько пацанов спас». Вот тоже рассуждал всегда так, как ты. Ладно, а к чему я это? Ты там в своем универе точно изменился. Раньше ты так не говорил. Я сел рядом с ним. Есть одна идейка, Женя, но рискованная. Надо обдумать, как лучше к этому подступиться. Время такое. Опасное, но возможности есть. что так, зови. Обязательно. Калитка открылась, вернулся Кирилл с черным пакетом, где лежали кассеты. Сегодня воскресенье, делать особо нечего, а из-за дождя вчера не надо поливать огород вечером. Сегодня будет КВН, а старый КВН мне нравился намного больше современного. Ну а пока Женя принес свой видеомагнитофон, и Кирилл быстро подключил его к ящику. Старый Видик с шумом мотал кассету Терминатора на начало. Я-то фильм смотреть не хотел, уже видел. Просто пока думал, сидя за столом деда, как использовать мои знания того, что случится в будущем. Просто для меня все это было 25 с лишним лет назад. Конечно, позабылось многое. Самое яркое я помню, но не деталей. Кирилл начал чистить картошку на обед, сидя перед ящиком. Женя развалился на диване. А из телевизора раздался хорошо знакомый мне голос переводчика Леонида Володарского. И восстали машины из пепла ядерного огня. Даже тогда я видел этот фильм раз сто. Я отвернулся от экрана, и тут... Газета, которую читал дед, и спортивные сводки к ней. Что? Именно сегодня? Тот самый день и тот самый бой? Бой за титул чемпиона и матч-реванш? Да, оно. Тот самый легендарный бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холлифилдом, где Тайсон откусил сопернику кусочек уха. И сейчас я единственный человек в мире, который об этом знает. Пробежал заметку. Там уже упоминалось о бое, который прошел год назад и когда Тайсон проиграл. Но ни слова об ухе. Значит, это будет именно сегодня. Посмотрел еще раз внимательнее. Бой назначен на субботу, которая была для нас вчера, но он пройдет в Лас-Вегасе, а там разница во времени с нами целых 16 часов. То есть у нас еще половина двенадцатого дня, а там полвосьмого вечера субботы. Неужели успею? Начал вспоминать свою прошлую жизнь. Тогда я даже не знал о том, что случилось с Дашей, а просто напился на речке вместе с остальными, с той компанией, с которой тогда общался. В тот день я проснулся в обед, проигнорировал Кирилла, даже не думал зайти к Жене, а направился продолжать веселье. К двум часам дня мы зашли в бар, где неофициально делали ставки на спорт и показывали матчи по кабельному. Там я занял у Петрухи 400 тысяч в счет тех денег, что лежали у меня на сберкнижке, и поставил все на Тайсона, что он победит в третьем раунде. Он тогда был фаворитом, хотя и проиграл первый бой с Холлифилдом. Проиграл и второй, его дисквалифицировали как раз в третьем раунде. Еще бы, два раза цапнул соперника за ухо и даже откусил кусочек и пришлось мне снимать на следующий день все деньги, чтобы отдать их Петрухе. Но в этот раз я знаю результат. Могу вернуть то, что потерял тогда, и подзаработать, ведь то, что случилось, никто даже не мог предположить. Так, надо все продумать, пока есть время. У меня нет сейчас денег, надо будет занять до завтра, а потом получить выигрыш. Да, выигрыш-то, скорее всего, отдадут, но если буду один, опасно. Надо взять помощь. Пойду с Женей. Вряд ли получится заработать большие деньги, но помимо обычных ставок можно сделать и другие, ведь там будет очень азартный человек. Взвесил все еще раз «за» и «против». Рискованно, но разве не время воспользоваться тем, что уже знаю? Заметил пристальный взгляд Жени. «Что-то придумал?» — спросил он. И Кирилл уже тут как тут. Уже никто не смотрит фильм, а оба уставились на меня. Будто ждут от меня предсказаний. «Знаю, кто победит». Я ткнул в черно-белую фотку в газете, где оба боксера были на ринге в свой первый поединок. «Тайсон», — сказал Кирилл, даже не думая. «Тайсон», — добавил Женя. Возьмет реванш и порвет того негра на британский флаг. А вот и нет, — я помотал головой. Проиграет. А бой этот запомнит на годы. Вот увидите. Тем временем в центре города. Капитан Лесников сегодня наконец-то получил первый выходной за долгое время и отправился с женой на рынок тратить получку. Впрочем, тратить ее особо и не на что кроме как на окорочка, макароны и совсем уж важные вещи. В такие дни Опер подумывал, а не устроится ли куда-нибудь в другое место, где платят получше и нужны люди с таким опытом работы. Но эти мысли сменились на другие. Он с сумками вернулся к своей старой шестерке, стоявшей на улице, и увидел знакомую темно-зеленую Ауди. Ублюдок, которого выпустили вчера, стоял рядом с ней и даже не скрывался. Лицо опухло, остались следы побоев, на носу повязка. Волков и Ковалев, два друга, хорошо ему вставили, чуть не прибили насмерть. Но мэр Муратов отказался что-то им предъявлять, хотя адвокат и предлагал. И вот Андрей Муратов стоял у своей машины, и зубоскалил с рыжей девушкой, одетую в белую футболку и юбку. Спокойно себе вышел в город и ничего не боялся. «Шпана какая-то», — жаловался он. «Пройти уже невозможно, чтобы ничего не случилось. А потом еще и менты вылезли, меня виноватым сделать хотели. Родная милиция нас бережет, да? Хорошо, хоть дядя подъехал, разобрался. Он же у меня мэр, ты не в курсе?» Лесников медленно подошел к нему со спиной. Рыжая девушка посмотрела на опера с удивлением. «Насильник он», — сказал Лесников. «Лучше не связывайся». Глаза девушки округлились, и она торопливо ушла, оглядываясь каждые несколько метров. «Да ты чё?» — Муратов повернулся. «Совсем попутал? Да я дяде скажу!» «Говори, кому хочешь» угрожающе тихо сказал Лесников. «Но я за тобой присматриваю, Андрюша. Только попробуй сотворить, что вчера хотел. Только попробуй. Я-то все знаю, и не только я». Парень вздрогнул, сел в машину и уехал. Лесников выругался про себя. Вот поэтому ему и не давали повышения. Вечно лес не в свое дело. Сказала же руководство, что само разберется. Это их ответственность. Хотя, если они ошибутся, крайним будет как раз он. Настроение испортилось. Но зато напугал ублюдка. Не просто так эти парни чуть его не кончили там. Но как интересно они его засекли. Время не сходилось. Волков-то объяснял спокойно. Он-то хитер. А вот второй парень, который из Чечни приехал... Говорил не так уверенно и что-то скрывал. Даже осталось впечатление, будто они знали, куда идут и на кого. Но разобраться с этим Лесников не успел, ведь урод снова на свободе. А следить за ним сутками опер не сможет.